Глава восьмая. Что-то не так. В маленькой, но вполне уютной комнатке царил хаос. На полузастеленной кровати лежала одежда, на столике ворох бумаг и стопки книг. Небольшой шкафчик у двери был забит полностью. Дверца не закрывалась, наружу вылезали тряпки. На тумбочке у кровати стояло множество маленьких склянок, от мешанины их запахов. Фар чихнул. «Простите за беспорядок. Мильха прошла к столу и прикрыла книги. Придется, наверное, вам устроиться на полу». Фаргрин даже поразился. Как у нее получается извиняться и приглашать сесть с такими морозящими интонациями? «Проходите, замерзайте, подыхайте и катитесь отсюда в чаще». Покопавшись в своем рюкзаке, Мильха достала синий сверток. Внутри обнаружился невзрачного вида мешок, и товарищи принялись вытаскивать на свет содержимое. Его получилось много. Мешок оказался сюрпризом. Очень приятным. У надхаарские поделки высоко ценились, особенно сумки-рюкзаки. В них можно было положить больше, чем они должны вмещать. Ого! воскликнул Рейд. Смотри! Он передал брату большой фиолетовый кисет. И тут, заглянув внутрь, присвистнул. «Паралички! Раскошелились для нас! А там должно быть отравки!» Лорин потянулся к темно-зеленому мешку и встряхнул его в руке. На вес не меньше сотни. Таких кисетов с наконечниками для стрел нашлось не по одному. Хмурый Герат повертел в руках небольшие цилиндры. «Дымовухи!» — хмыкнул он и снова заглянул в мешок. «Много!» Рейт и Лорин веселились, как скорпикошки, кошки нажравшиеся жгучелиста. Кроме всего прочего, их обеспечили запасом тетиф и древков. Герат с невнятным возгласом сцапал полупрозрачный кисет с несколькими оранжевыми шариками внутри. Мильха взяла себе мешочек с бело-голубыми, и на секунду ледышка дала трещину. На ее лице мелькнуло явное удовольствие. «И тебя растопить можно, да?» — подумал Фарр спросил. «Что это?» «Драконья атака», — ответил Герод. «Серьезно?» О драконии атаке слышали все, но мало кто видел вживую эти генасские снаряды. Они скрывали в себе огромную мощь. Даже самый слабый прием — воды, огня, воздуха или земли — превращал маленькую фигульку в поток стихии, сравнимый по силе с драконием. Стоили эти крошки очень дорого. Многое из снаряжения предназначалось для защиты и лечения, охранки и средства для перевязок, разные снадобья. Приделать оторванную голову или выдранное сердце на место они, конечно, не могли, а жаль, фары уже одолевали догадки о том, что их ждет. «Матор меня сожги, если это не для того, о чем я думаю», — пробурчал Герод. «Для тварей», — выразила общую мысль ледяная статуя в форме эльфийки. Точнее не скажешь. Именно такое снаряжение было в ходу на темном тракте и в чащех. Сталкиваясь с тварями, никто не пытался справиться с ними чисто в лоб. Обездвижить, ослабить и только потом убить. А лучше слинять, если можно. Исследовательская экспедиция, да? Голос Герата сочился ядом. Они нашли кишки, предполагаются в качестве объекта исследования. По мнению Фаргрина это был закономерный вопрос. И за ним сразу же следовал другой. Кто будет исследователем? Твари или все-таки орки? Фаргрину еще подумалось, что заказчик очень богат, так много снаряжения прислал. Слишком много. На тракт столько не берут. Или кто-то не очень разбирается в чещебных походах, или кому-то и правда выпадет шанс, как следует изучить свежие наемничие потрошки но ведь их посылают на север, ворочи земли. Очень вдохновляет, — буркнул Герат, глядя на доставшиеся им сокровища. Выйдя следующим утром на пока еще тихую улицу, фар поежился. Дул не слишком приятный ветер, и в волчьей шкуре было бы гораздо теплее. У таверны его ждали товарищи. Сегодня все выглядели по-другому. Герата, близнецы и сам Фар облачились в любимый всеми чищебниками доспех, из стальных пластин, нашитых на кожу и покрытых ею же. Вот только у всех доспехи были хоть добротные и подогнанные по фигуре, но обычные, а у коротышки на каждой заклепке красовался крохотный символ айсина, и выглядело все навехоньким. Остальное облачение припрятали в дорожные мешки. Достанут, когда до границы станет совсем близко. «Кольчуги брали?» — спросил Герат, когда они уже шли к конюшням. Весь вечер мучился, взять или нет, но взял. «Мы тоже», — ответил Лорин. «Мало ли». И Фаргрин взял, но сомнения Герата он понимал. На темный тракт вооружались как следует, а вот на другие походы в чаще кольчуги не брали. Слишком уж они шумные, а шуметь в чащах смерти подобно. Но если придется с орками столкнуться и хотя таскать зря лишние тяжести приятного мало, лучше уж так, чем пасть смертью глупых из-за недостатка защиты. «Переложите потом в мешок от заказчика», проледенила Мильха. Увидеть, что надела она, не получалось из-за плаща. Но фару показалось, будто эльфийка стала чуть толще. Пока они шли, все всесвет, окутанный утренней дымкой, потихоньку просыпался. Появлялись первые прохожие, Открывались ставни на окнах. Сейчас город выглядел совсем по-другому, не так, как днем. Жаль, в этот раз не удалось задержаться подольше. А может, после задания провести здесь недельку, и потом в Айсин. Внезапно почувствовался волчий запах, тот же, что вчера, совсем свежий, и ведущий в ту же сторону, куда они шли. После очередного поворота по улице Фаргрин обрадовался, след не пропал. Знакомый запах будоражил память «Кто это может быть?». Фар даже подумывал сказать товарищам, чтобы те подождали его у конюшен, а самому пойти по следу. Очень уж хотелось увидеть, какой такой неожиданный гость пожаловал с севера. Но когда отряд снова свернул, впереди оказался высокий, светловолосый мужчина. Запах тянулся именно за ним. Едва Фаргрин понял это, как незнакомец обернулся, смерил его взглядом, осмотрел остальных. И снова уставился на Фара. Потом кивнул в сторону небольшого переулка и направился туда. «Я вас догоню», — сказал Фара Стальным, последовал за оборотнем и только когда они отошли подальше, заговорил. «Не ожидал встретить ратанца здесь». «Я, кажется, знаю тебя. Фаргрин, да? Неужели его еще помнят? Ага, а ты? Марок. Теперь и Фар вспомнил. Да уж, тут и мать родная не признала бы. Широкоплечий рослый мужчина прежде был тщедушным мальчишкой, чуть ли не заморошим. И зачем ты так далеко от Дараата? Фаргрин и не надеялся, что Марок станет откровенничать. Оборотни всегда жили отдельно, обособлено чуть ли не от всего Иолона. И с такими, как Фар, волками без племени, выросшими среди людей, дел не обсуждали. Да что там, им и жить в племенах не позволяли. Дараат на какое-то время разрешил Фару остаться, но только до тех пор, пока он не научился владеть собой. А когда пришлый волчонок достаточно вырос, его отослали прочь. Ни одно племя не принимало чужих волков потому таких, как Фары называли, Арвахану, отделенные. Но Марок ответил, «На севере лес неспокоен, что-то не так. Меня послали на юг посмотреть, как там, и порыскать среди людей, может, есть какие слухи. Ничего необычного о тварях чащих не слышал?» «Нет», — ответил Фаргрин и тут же подумал о своем задании. «Их ведь посылают на север корком, снарядив на тварей». Совпадение